Глава четвертая. Ветра Фроузвелла. Церера — тейтарийская принцесса, первая и единственная из известных носителей эфира. Впоследствии ее именем назвали все королевство, в дань памяти о событиях, произошедших после суда над Багдастом Первая война теней. Тело Церера покоится в великом храме, расположенном на горе мертвых возлюбленных. Но после посещения этих скал Многие путешественники утверждают, что никакого храма в этом месте не существует. Хорват Долгоногий. Исторические хроники первых. Прошлое. Архипелаг Фроузвилл. Скалы близ кладбище китов. Цикл 9584. -й. От прихода первых. Лье 38. -й. Лютый ветер злобно выл за окном. Но внутри... Деревянного дома было очень тепло. В камине потрескивали дрова. Аромат рыбной похлебки приятно распространялся внутри дома. Маленькая девочка держала в руках железную ложку, чувствуя, как ее рот быстро наполняется слюной от голода. В этой ложке Амалия видела свое отражение и весело смеялась, замечая, как в ложке появляется то морковка и лук, а то и крупный кусок лосося. Она так давно не пробовала еды, что застыло над тарелкой с супом, все еще не веря глазам. «Малышка, ешь давай, пока не остыло», пробасил крупный мужчина, сидящий рядом. Дьярви был высоким и широкоплечим, с густой багровой бородой, словно огромный добродушный медведь. Кожу его лица и тела украшали необычные рисунки. богиня моря, киты, ураборос и руны, выжженные когда-то друидами. В тот лье перит, впервые разрешил Амалии покинуть дом, чтобы поддержать дьярве во время этого северного ритуала. «Хорошо, дядя Дьярве! пропищала тоненьким голоском Амалия. С большим аппетитом, не обращая внимания на аккуратность, она затолкнула внутрь огромную порцию рыбной похлебки и почувствовала, как приятно, когда теплая и вкусная жидкость заполняет желудок. Она была готова кричать от удовольствия, и ей хотелось есть еще и еще. Дьярви в это время руками отчипывал крупные куски от запеченного в камине козла и запивал его кружкой медового эля. Жирный сок стекал по багровой бороде. Ха, смотри, как уплетает за обе щеки!» Дьярви усмехнулся, повернувшись к другому мужчине, сидящему на длинной скамье. Отец Амалии, как и Дьярви, был высок, но на этом их сходство заканчивалось. По сравнению с Фроузвильцем, его друг был спокойный и молчаливый с пронзительно-черными глазами и смуглой кожей. Он постоянно хмурился, словно грозовая туча. «Пирит», — заметил Дьярви, — «ты ее тут голодом, что ли, морешь?» «Я не так силен в готовке, как ты». «Это ты точно подметил. Как я попробовал твою похлебку, так чуть не отправился прямиком к предкам». Дьярви недовольно скривил лицо, изображая отсутствие аппетита. «Я вам сама ли, кстати, еще сыра». «Молока, яиц и рыбы принес, чтобы вы тут от голода не померли без меня». «Спасибо большое». Благодарно проговорил Пирит, почесав зудящий шрам, оставшийся на лице от когтистой лапы медведя Грызааля. Не думал, что в этих скалах будет так трудно с пропитанием. Медведь-Грызааль. Особый вид медведей во Фроузвилле. Они больше по размеру и злее обычных медведей. «Ха! Тут не вместе проблема». Дерви впился в козлинную ногу, еле сдерживая смех. Пирит никак не отреагировал на шутку своего друга, продолжая смотреть в окно. Папочка, ты почему ничего не ешь? спросила Амалия. Она уже съела свою похлебку, облизывая тарелку. Не понравилось? Пирит отвернулся от окна, широко улыбаясь. Несмотря на то, что его желудок протестовал и требовал еды, он отодвинул от себя тарелку. Понравилось, милая! «Диарви отлично готовит». пирит подвинул свою тарелку девочке и с голосом полным нежности продолжил. «Бери, тебе это больше нужно. Только не торопись. Хорошо. А то подавишься или будет потом живот болеть». «Спасибо». Амалия с радостью взяла тарелку из рук отца, чувствуя небольшую вину за то, что лишила его ужина. Но ей так хотелось есть, что чувство вины прошло с первой же ложкой. «Дядя Дьярви, а сколько китов вы поймали за этот четвертьцикл?» Амалия, как ей посоветовал отец, в этот раз ела медленнее, пытаясь сдержать себя. «Пять китов! Но все равно я не смог поймать того белого мерзавца!» Залпом выпив кружку медового Эля, Дьярви с глухим стуком поставил ее на стол. Он вытер мокрую бороду рукой и, рассказывая о своих приключениях девочке, начал активно махать руками. Ну ничего, малышка! но Я еще изловлю этого кальмарьего сына. Мой гарпун воткнется ему прямо в... Глаз. Закончил за него перит, улыбнувшись уголком губ. Он медленно потягивал клюквенный отвар, стараясь хоть чем-то заполнить беснующийся желудок. Э-э, ну да, в глаз», — продолжил Дерви, как ни в чем не бывало. Амалия весело хихикнула, потянувшись к кружке, полной горячего Юэля. «Ох ты ж!» «Малышка, я же тут тебе кое-что привез», — опомнился вилец грузно привстав. Меховая накидка упала с него, обнажив спину, полную татуировок. Пока он шел за подарком, весь дом дрожал от его мощных и тяжелых шагов. Вернувшись, Дьярви подал Амалии маленький топорик, украшенный магическими рунами. «Я заказал его для тебя еще несколько лун назад», — гордо пробасил Дьярви, — с восхищением показывая резное орудие. «Медведя или волка им, конечно, не зарубить с одного удара, как моим клыком, но...» Дерви помог Амалии удержать орудие, которое было в половину ее роста. «Когда сможешь его уверенно держать в руках, то ни один кальмаров сын не сможет уйти от тебя с головой на плечах». Амалия с обожанием смотрела то на собственный боевой топорик, то на крестного дядю. Спасибо! «Спасибо, спасибо!» — воскликнула девочка, прижимая орудие к себе. «Милая, ты доела?» — напряженно проговорил Пирит, рассматривая подарок. «Иди к себе, я скоро подойду». После этого он кивнул, выразительно глядя на Дьярви. «Поговорим?» Дьярви с недоумением посмотрел на друга, но лишь молча кивнул, а потом добродушно повернулся к девочке. «Пока, пока, малышка». В следующий раз принесу тебе что-нибудь из своих путешествий». Он присел на корточке, взял Амалию за руки и подмигнул ей. «Хочешь жемчужину черную? Или целую горсть? Или крабов? Или сокровища с других островов?» А потом заговорщически прошептал ей, подмигнув. «Или еще что-нибудь интересненькое, а? Что хочет моя маленькая пиратка?» «Все, все хочу!» Девочка бросилась на Дьярви, обхватив его огромную шею. «Люблю тебя!» «Я тебя тоже, малышка!» Дервич мокнул Амалию в макушку и вышел вместе с Пиритом из дома. Амалия никогда до этого не подслушивала разговор отца и дяди, но в этот раз любопытство оказалось сильнее. Почему отец не радовался подарку вместе с ней? Ей хотелось узнать и это. «Но подслушивать нехорошо», — прошептала девочка, теребя волосы заплетенные во множество косичек. Она вжалась в угол, боясь сдвинуться с места, чтобы ее не заметили. Голосов отца и Дьярви еще было не слышно, и Амалия стала разглядывать подаренный ей топорик. Его лезвие было разукрашено снежными узорами и магическими рунами. Амалия плохо знала фроузвильский диалект, но какие-то из них ей были знакомы — Рус, Гебо и Перто. Она улыбнулась, проведя рукой под руицким символам. Так, держа топорик в руках, сквозь завывание ветра она и прислушивалась к тому, о чем кричали на улице Перид и Дьярви. «Я не понимаю, в чем проблема, Перид!» Громогласный голос Дьярви мог перекричать любую бурю. «Зачем ей такое оружие? Она здесь в полной безопасности!» Амалия никогда не слышала, чтобы отец был так зол. «Она уже не маленькая девочка и должна уметь за себя постоять», — проворчал Дерви. «Кракен, тебя подери, Пирит, Не ты ли мне всегда говорил о том, в какой она опасности?» «Я уберегу ее», — прорычал отец. Амалия съежилась от этого рыка, а по телу пробежал серой мурашек. «Да, на нее ведется охота, но я... Ты не можешь быть всегда рядом с ней, друг». Девочка представила, как Дьярви похлопывает ее отца по плечу. Именно поэтому она должна уметь дать отпор, когда это будет нужно. Долгое время было очень тихо. Отец замолчал, даже ветер замолк. Амалия выглянула из-за угла проверить, не вернулся ли перит, но оказалось, что он, прижав руки к лицу, беззвучно плакал. Пытаясь поддержать друга, Дьярви похлопывал его по плечу. «Ты прав». Упавшим голосом проговорил перед так тихо, что Амалия еле-еле разобрала следующие слова. «Когда я был на южном континенте, то смог выследить того, кто на нее охотится, и мне с ним не справиться. И тогда я понял, что ничего не смогу сделать. Без моей прежней силы я теперь никто». «Да помогут тебе первые боги, друг мой», — пожелал Дьярви и приложил кулак к груди как делал всегда, когда упоминал высшие силы. Пирит хотел сказать что-то еще, но Амалия этого уже не услышала. Она задела плечом резную фигурку медведя, стоявшую на полке, и, испугавшись громкого звука, тут же скрылась в своей комнате. Фроузвилл славился тем, что здесь круглый цикл стоял холод. Правда, было несколько лун, когда снега выпадало меньше, чем обычно, и под ним можно было увидеть зеленеющую траву. Сейчас шел как раз один из таких месяцев — Талиас. Но холод все равно не отпускал. Пытаясь согреться, Амалия лежала на своей кровати под кучей меховых шкур и нервно теребила свои темные косички. Ожидая отца, она постоянно поглядывала на дверь, но пирит не приходил. От нечего делать девочка стала наблюдать за красками заката. На севере королевства солнце садилось очень поздно. В комнате, несмотря на небольшое окно, все равно были видны розово-лиловые цвета неба. Солнечные блики отражались в стеклах и прыгали по деревянным стенам, которые были украшены редкими черепами животных. В разное время их принес охоты перит. Здесь казалось безопасно. Амалия сделала глубокий вдох и почувствовала крепкий запах можжевельника и пихты. Запах дома. Благодаря отцу в комнате Амалии было... Немало дорогих и приятных глазу вещей. Диковинных деревянных статуэток, ракушек, изысканных свечей. Даже часть мебели была сделана на заказ, а среди одежды можно было найти не только теплые шкуры, но и дорогие ткани или украшения. Пирит старался скрасить одиночество девочки по мере сил так, как мог. У кровати Амалии стояла свеча, воск которой медленно плавился. Иногда капельки расплавленного воска падали на деревянный пол или шкуру, лежащую у кровати. Девочке нравилось наблюдать за тем, как легкий ветерок играл с огоньком свечи, заставляя его танцевать. Вот и сейчас она могла бы еще долго следить за причудливыми узорами свечи и загадочно улыбаться. Перид, войдя в комнату почти незаметно, аккуратно присел на кровать дочери. Его темные волосы были влажными от снега. В отличие от местных жителей, он никогда не носил меховые одежды и предпочитал прочную кожу, которая дольше служила. «Милая, что-то случилось?» Тепло прошептал пирит взяв в свою руку ладонь Амалии. Вся его злость, которая была на улице, рассеялась в миг, как только он увидел девочку. «Расскажи мне что-нибудь», — вместо ответа попросила девочка. Ей хотелось отвлечься от неприятных мыслей. Небо покрылось маленькими искорками. Пирит верил, что это были души тех, кто когда-то покинул их мир. Где-то там, сверху, они смотрели на них и радовались, плакали и возмущались от происходящего в королевстве. Но Пириту хватало того, что эти души не покидали их после смерти. Они были рядом, всегда. «Я скучаю по маме, хотя совсем ее не помню». Внезапно заговорила Амалия, обратив внимание на то, что Пирит смотрел на звезды. «Да, я тоже». Пирит улыбнулся уголками губ, отчего шрам искривил его лицо. Он опустил взгляд на Амалию, которая была очень задумчива. Пириту показалось это странным, ведь за столом она была веселая, как и всегда. «Милая, хочешь, я расскажу тебе о том, как я сюда попал?» Пирит наклонил голову в бок, и одна прядь волос опустилась вместе с ним. Амалия немного пофыркала, словно маленький и злой зверек, когда отец пощекотал ее по животу. «Да, да, да! Хочу, хочу, хочу!» Сквозь слезы от смеха выдавила Амалия. Сев на колени перед деревянной кроватью, Пирит стал вытягивать из свечи магические нити. После этого он, словно паук, сплетал магические линии в причудливые формы, Огонек, послушно двигаясь, создавал в воздухе узоры и силуэты. Амалия смотрела на это с детским восторгом, сжав руки в замок около подбородка. Огненные всполохи превращались в предметы, в людей и в животных. Призрачные сорокопуты летали по всей комнате, освещая ее словно маленькие солнца. Когда одна из птиц пролетела мимо, Амалия коснулась ее рукой. Пальцы защекотало от удовольствия, словно она касалась теплой воды. Марева растаяла, точно искорки костра в ночи. Перед с улыбкой посмотрел на девочку. «Наше королевство, как ты знаешь, очень большое, и оно состоит из трех континентов и одного архипелага». «Но вообще-то, как говорил Дьярви, Фроузвилл уже не входит во владение Церары». Амалия скрестила руки на груди и нахмурилась. «Конечно, конечно», — добродушно усмехнулся Пирит, потрепав девочку по голове. «Я еще не свыкся с новыми порядками. В мое время вообще не было всех этих континентов и архипелагов, лишь одна большая земля». «В твое время и драконы летали, папочка». Амалия привстала и в ответ потрепала Пирита по голове. но ну, не такой уж я и старый», — обиженно вздохнул мужчина. «Конечно, не старый». «Ты очень-очень старый», — хихикнула Амалия и повернулась к тумбе, расположенной около своей кровати. Девочка активно стала искать что-то там в вещах. «Что ты там делаешь?» «Хочу написать вымершим драконам, сказать, что они забыли тут одного». Амалия так и не успела то, что искала. Как пирит, снова бросился ее щекотать. Отец громко смеялся вместе с ней, а она, вытирая слезы, продолжала пищать. Ну все, хватит, хватит. Тебе опасно так напрягать сердце. В твоем-то возрасте. Ну, хватит, а то ничего рассказывать не буду. И в этот раз перед гордо поднял голову, сделал вид, что обиделся на девочку и отвернулся от амалии. Но она видела, как он еле-еле сдерживал улыбку. Она обожала то, каким отец был с ней наедине. Не тем серьезным и злым человеком, которым он пытался быть с чужими или даже с дьярви. Ну ладно. «Больше не буду смеяться над тобой». Амалия присела к Пириту поближе, закутавшись в шкуры. Девочка опустила голову, уткнувшись отцу в плечо. «Продолжай. Это правда очень интересно». «На континенте Файровилл есть город Ревант. Когда-то давно этот город населяли первые боги, построив там замок». «Это который драконий дворец?» «Да, именно он». Со времен первых в королевстве всегда был один владыка. Сейчас с Церерой правит Виссарион I Альсевьери. Амалия увидела, как во время рассказа из огненных всполохов появилась грозная фигура человека в доспехах. Дальше свет стал меняться. У него было два сына — обсидиан и бонфаер. К сожалению, королева погибла через несколько лет после рождения младшего, поэтому воспитанием занимался сам король Виссарион. Он не выглядит, как хороший отец». Грустно и немного хмурясь, заметила Амалия, изучая не самый добрый взгляд короля. Весырион был очень жесток ко всем, кроме своей семьи. Так что тут ты не права». Пирит мягко щелкнул девочку по носу и продолжил. «Братья, сыновья короля были очень разными, но это не мешало им дружить и в любой беде помогать друг другу. Правда, однажды случилась трагедия. Бонфайр пропал». Он исчез во временном портале, который создали мальчики, и с тех пор его никто не видел. Перед Амалией возник образ маленького мальчика, плачущего на коленях. Когда он поднял глаза, они сверкнули золотом. «А кто это?» — спросила Амалия, показывая на огненный силуэт. «Это кронпринц-обсидиан. Именно он однажды займет место своего отца и будет править королевством. У него глаза отлиты из чистого золота». — воскликнула девочка, приблизившись к светящейся фигурке кронпринца. — Почти, милая. Такой цвет глаз передается из поколения в поколение среди потомков Сирьяна. Ну а теперь Пирит быстро сжал и разжал кулаки, и огненные силуэты, сопровождавшие его рассказ, вернулись обратно в горящую свечу. — Тебе пора спать. Амалия послушно легла обратно в кровать, и отец накрыл ее сверху толстым слоем, из нескольких шкур. Он поцеловал девочку в лоб и уже хотел выйти из комнаты, как она вдруг заговорила. «Пирит, за что на меня охотятся?» Голос девочки от волнения дрожал. Мужчина замер на пороге, не зная, что делать дальше. Но потом он вздохнул и вернулся обратно к детской кровати. «Ты слышала наш разговор?» В его голосе не было ни капли злости, лишь очень сильная печаль. «Да». Амалия кивнула, глядя прямо в глаза Пириту. «Я уже не маленькая и понимаю, что мы не просто так живем вдали ото всех. Расскажи мне, пожалуйста». «Все дело в твоей крови, милая». Мужчина запнулся, пытаясь подобрать слова. «Понимаешь, внутри тебя течет сила, которой нет у других людей. Даже если сейчас она спит, рано или поздно она проснется. И некоторые люди захотят ее получить». Он присел на колени и вновь взял девочку за руку. Я обещал твоей маме, что позабочусь о тебе. Но у тебя почти не осталось силы после того, как как тебя выгнали из королевства. Амалия не хотела произносить это вслух. Ей было необходимо разобраться в происходящем. Да, верно. Девочка увидела, как отцу тяжело об этом говорить. Амалия знала, что вместе с силой у Пирита отняли и все остальное. Свое имя честь, дом и сердце. Амалия только однажды увидела шрам на груди Пирита, откуда его насильно вырвали. Девочка ненавидела всей душой человека, который сотворил такое с ее отцом. «А нельзя где-нибудь найти эту силу или попросить у кого-нибудь?» Девочка привстала, ее глаза возбужденно бегали из стороны в сторону. «Нет», — покачал головой Пирит, и Амалия заметила в его глазах какое-то сомнение. «Неужели он ей лгал?» «Милая, пообещай, что этот разговор останется между нами, и ты никому и никогда не расскажешь о том, кто ты». «Конечно, папочка». «И еще кое-что». От волнения он кусал свои губы, которые тут же начали кровоточить. «Я снова тебя покину на несколько лье, как и в прошлый раз. Теперь такое будет частенько происходить. Пообещай, что не выйдешь из дома» если не будешь уверена, что пришел либо я, либо Дьярви. Его взгляд был очень серьезен. Амалия понимала, что Пирит все делает для того, чтобы ее защитить. Она кивнула. Обещаю.